Глава 26. На рассвете быстрый подъем, умывание, короткий завтрак, и снежинки спешно бегут к дому гильдии, чтобы взяться за второе задание. По пути в коридоре замка встретился Агнер. Огромный рыцарь довольно ухмыльнулся и ободряюще хлопнул Алекса по плечу. «Отправляйтесь себе спокойно. Спасли и спасли мы Сира Янессона. Вы победили до ранг? «Нет, не от Мишки. Медвежути он завалил. Ага, сами в шоке. А мы его отбили от стаи красунов, когда наш Енессен уже лежал в луже крови в обнимку с медвежьей тушей. Только забежать вам не получится к нему. Слишком здорово его покоцали. Будет еще долго восстанавливаться». Настроение сразу улучшилось. Приободренные снежинки прибыли на сборы обоза на площади рядом с гильдией. Люди Дэна Медица заканчивали с погрузкой товаров и запрягали лошадей. Авантюристы других боевых групп сидели уже в седлах. Вообще охраны было немного, всего три группы. Но наверняка у Медица хватило денег нанять самых опытных магов. «Все эти авантюристы не местные», — сказала тихо Ребекка. «Они не родились в ржаном городе, а пришли на заработки издалека». Алекс не сразу понял потаённый смысл слов «леди». «Местные не взялись за заказ на дальнее странствие. Они оставались в городе, потому что могли в любой момент понадобиться для его защиты. У нас другой случай, Бекки. Алекс позволил себе фамильярность. Все же вместе прошли огонь, воду, крысы медведя. Будь у нас выбор, мы бы тоже остались. Но у нас его нет». «Да, мне, чтобы помочь своему городу, нужно уехать». Ребекка попыталась улыбнуться, но она все равно оставалась грустной. «Как иронично». Леди посмотрела на рукоять меча Томаса. Грушевидное навершие и пурпурные ножны нельзя было не узнать. «Не могу поверить, что отец его тебе вручил, капитан», – покачала Ребекка головой. «Вообще хоть кому-нибудь». «Лишь потому, что я иду с вами, прекрасная леди Золотого холма», – усмехнулся Алекс. «Лишь поэтому». Уголки губ Ребекки чуть дрогнули, но до улыбки было пока еще далеко. «Не те обстоятельства». Из загруженных повозок показался медиц в теплом кафтании с развивающимися пейсами. Его сопровождал высокий воин. Этот точно был не из местных. На широком поясе висел огромный ятаган. Смуглое лицо скрывал расшитый орнаментом лиловый платок. Сер Алекс, леди Ребекка, рад, что вы пришли», — склонился купец в глубоком уважительном поклоне, будто это снежинки нанимали его, а не наоборот. «Знакомьтесь, начальник моей охраны Ханш». «Просто Ханш, без фамилии. На время поездки ему должны подчиняться все боевые группы». Воин в платке тоже поклонился. Алексу было очень непривычно. Вот так бы ему клонился начальник на прошлой работе. «Вы будете ехать в авангарде обоза», сказал Ханш без предисловий. «Хорошо», — ответил Алекс. «Удобное место, пускай и опасное, зато не надо глотать пыль от колес. Господин Дэн». Мы можем разместить нашего соратника в одну из повозок кивок на Венгера. Он тяжелый лошадь долго не выдержит. Конечно, сир. Купец с удивлением посмотрел на бронзового мальчика, но почти сразу потерял к нему интерес. Та повозка с текстилем к вашим услугам. Мы сейчас выдвигаемся. Лучше вам занять позиции. Поедем через деревню Бруст. Хорошо, кивнул Алекс. Они с рыбакой поспешили к Коновизе на углу дома. Венгер тяжело побрел к повозке. И вот Алекс уже снова в седле, вглядывается, вслушивается. Позади протяжно скрипели колеса повозок. Мимо быстро проплыли низкие дома, потом городские ворота, а за ними уже раскинулся простор. Справа и слева побежали вереницы узкой лесополосы. Над головой засияло бездонное голубое небо. И откуда-то издалека доносился «Волчий вой». Интерлюдия Волки выли совсем близко. Под их заунывную однообразную ноту Оливер тяжело взбирался по склону. Внизу высился снежный лес. По обеим сторонам поднимались крутые холмы, узкая дорога извивалась серпантином, как разматывающаяся из клубка нитка, а за лесным курганом в небо поднимался дым от печей бруста. Сколько Оливер не вглядывался в голую мерзлую землю под ногами, Он не видел следов от сапог. Но его это нисколько не останавливало. Техника поиск следа уже выловила того осторожного человека, что брел здесь в одиночестве. Наконец дознаватель поднялся на вершину холма. Оливер замер. Волчьевой возобновился, загремел снежной вьюгой. У самого обрыва стоял незнакомец в капюшоне. Полы плаща развивались на ветру, одна рука сжимала металлическую книгу. Он смотрел прямо Оливеру в глаза. «Так-так», — сказал незнакомец. «А я так надеялся, что за мной шастает белобрысый утырок, но нет. Это знаменитая сучка Короны». «Меня так еще никто не называл», — вскипел дознаватель. «Как ты смеешь?» «О, прости», — хмыкнул незнакомец. «Оливер, да, прославленный пес Короны. Извини, но я не один из тех несчастных парней на дыбе. Мне срать на твои крашеные голуны». Для меня ты текущая сучка, он кивнул в пропасть. А вот и твои кобели. Поднявшийся ветер донес страшную вонь. Оливер посмотрел вниз и встревоженно насупился. Огромная стая волколаков послась на самом дне долины. Одни тваривали от голода, другие копошились в останках животных. Я тебя тоже узнал, ритуалист! сказал дознаватель, невольно отступив от обрыва. «Твое лицо висит в гильдии в одном ряду с монстрами». «Значит, мы оба знаменитости», — усмехнулся Вальтер. «Как говорится, рыбак рыбака, а правда, что твою жену выпотрошили кромешники?» Оливер побагровел. «Ладно, на самом деле мне срать. Я совсем не оценил то, что ты таскался за мной, думая, что таскаешься за белобрысым утырком. Ведь я думал, что за мной таскается этот самый белобрысый утырок. Не круто?» «Яйца огра, совсем не круто!» «Ты арестован!» – рявкнул Оливер, распахнув полы плаща. Блеснул кинжал. «Именем короны приказываю тебе сдаться!» В тот же миг дознаватель выстрелил меткой, следом нанес ментальный удар. Отдача техники еще не прошла, а Оливер уже скастовал тюрьму, связку, что сразило сотни врагов королевства. Грябаная щейка!» Вальтера отбросила ментальным ударом, как тряпичную куклу. В полете он уколол палец об острый уголок книги. Из одной алой капли мигом соткался пульсирующий кровавый щит. Барьер распух в красный кокон, словно с неба свалился огромный шмат сырого мяса. Последняя атака угодила в кровавую стену, та вздрогнула. Рухнув защит, щит, Вальтер поднялся на локоть, сел, потряс головой. Пассивная регенерация уже восстанавливала отекший мозг. Ей в помощь ритуалист включил еще и активную регенерацию. Пальцы нырнули в карман куртки под плащом. Послышали шаги дознавателя? «Сдавайся, убийца детей!» Оливер осторожно заглянул за щит. Вальтер что-то прошептал. Выскочившая из кармана рука бросила горсть красного порошка в лицо Оливеру. «Пора на случку, сучка!» Порошок превратился в алого волка. Дознаватель успел вскинуть кинжал, зверь прыгнул ему на грудь. Вдвоем они покатились, волк рычал, пытаясь вцепиться в глотку Оливеру. Тот с трудом оттолкнул зверя и воткнул клинок в алый живот. Лезвие артефактного оружия вспыхнуло. Бешеный рык сотряс монстра, и мощное тело рассыпалось в порошок. «Ох, Джо, пока твоя техника ритуалов в полный отстой», пробормотал Вальтер на ничего прокачаем дознаватели ритуалист поднялись на ноги оливер снова атаковал первым в этот раз тюрьма поймала вальтера обездвиженный он рухнул руки и ноги мелко затряслись изо рта брызнула пена глаза закатились на навоз вальтер напрягся кровавый щит вылетел из за спины и накрыл ритуалиста сплошным коконом гладкая красная стена вспучилась пятью щупальцами Длинные отростки метнулись к Оливеру. Дознаватель лишь вскинул бровь. Ерунда. Десятки ментальных ударов невидимыми клинками разрубили щупальца, проломили кровавый щит и обнажили раненого Вальтера. Оливер фыркнул. «Ты явно тоже, Д, но мне никак не ровня «У меня была охреновая неделя». Вальтер опутал руки мотками кровавых нитей, возникших из пореза на пальце «Но с выводами ты поспешил, дружок». С резким свистом нити выстрелили в Оливера. Острые извивающиеся концы едва не разорвали ему лицо. Дознаватель отскочил, отбив удар взмахом кинжала. Он быстро собрался и принял решение. Враг правда силен, живым не взять. Значит, наповал. Оливер ударил выбросом силы. Последний, самый сокрушительный его козырь. Однажды этой техникой он сразил трех дэшек. Вся выносливость мигом обнулилась, Оливер упал на колени. Перед его глазами творилось неописуемое бушение сырой энергии. Чистая сила, без образа и вида. В белом свете лишь угадывались геометрические фигуры, да темнел смутный силуэт ритуалиста. Неожиданно белые параболы накрыл красный туман. Тело Вальтера взорвалось кровавой крошкой, и погровое облако стремительно расширилось над холмом, а потом резко соскользнуло вниз к волкам. Оливер в шоке раскрыл рот. «Не может быть! Неужели это он? Кровавый побег! Очень редкая, почти уникальная техника кровников. Ее обладатель способен сбежать даже из самой смертельной ловушки. Но откуда она у ритуалиста? Кто он такой?» Снова раздался вой, дикий, долгий и бесконечно протяжный. Волколаки внизу обезумели, оскалили пенящиеся пасти, монстры рванули вверх. Когтистые лапы цеплялись за почти отвесный склон. Шатаясь, Оливер поднялся и вскинул кинжал. Он приготовился сражаться насмерть с прощальным подарком Вальтера. Абос приблизился к деревне Бруст. Вдалеке виднелся высокий чистокол, а справа, вплотную к дороге, подступал лес. Сир Алекс, Ханш подъехал ближе, сказал негромко. «Будьте начеку!» Один из авантюристов сказал, что в гильдии висит задание на зачистку логового волколаков в этих местах. «Хорошо, господин Ханш», – кивнул Алекс. Он придержал мышонка, пропуская Ребекку и прочих авантюристов, дернул полок ближайшей повозки. Венгиар хватит спать. Говорят, здесь монстры водятся, будь готов». Наружу высунулась заспанная бронзовая моська мальчишки. «Монстры – это хорошо», – протер он кулаком глаза. «Надо убивать». Алекс проверил характеристики булька и зефирки. Священный слизень-экзорцист, вторая ступень родословной, разумность 9%. Крысиный король, вторая ступень родословной, разумность 9%. Вчерашняя битва с крусунами и встреча с медвежутем стала прекрасным катализатором для роста разумности. Остался всего 1%, и их можно будет повышать до ранга Е. Главное, чтобы никто не погиб. После смерти фамильяра разумность обнуляется. Ах да, еще нужен десяток голубых эссенций. Без них технику башни не поднять дае. А если техника останется эф, то и фамильяр не вырастут. Алекс вздохнул. Как же все муторно! Протяжный душераздирающий вой прервал рассуждение Алекса. «Абос, стоять! заорал Ханш. Авантюристы! В бой! Ребекка догнала Алекса. Венгер выскочил из повозки, потирая ладони в предвкушении. Алекс развернул коня и чуть не обмер. Враги застали обоз в невыгодном для себя положении, на склоне холма, но отсюда открывался вид на бесчисленную стаю, и это пугало. Волки поднимались, белели далеко внизу страшные клыки. «О боги!» – прошептала Ребекка, спрыгнув с седла. Алекс слез с мышонка и обнажил меч Томаса. Он взмахнул сверкнувшим на солнце клинком. «Да, с нами боги!» Алекс попытался сказать это бесстрашно, как герой боевика, «Так кто же против нас?» За спиной раздались щелчки тетив. Первые монстры рухнули, но остальные подмяли трупы под себя и навалились на обоз черным покрывалом. Алекс бешено замахал мечом, Венгер смачно разбивал волчьи головы голыми руками. Вспыхнуло рядом, эта Ребекка включила свет, то есть ослепление. Меч Томаса рассекал дубовые черепа волкалаков, как глиняные горшки. А еще здоровый кусок стали был легким, как полая соломка. Удивительно, клинок просто летал. Следом за простыми волколаками поднимались волки намного крупнее и сильнее – ешки. А еще дальше шагал огромный грозовой волколак. Шерсть полыхала синими молниями, глаза метали разряды. Размерами волчара лишь немногим уступал недавнему медвежутю. Алекс похолодел, точно дэшка. Алекс обернулся на повозке за спиной. «Уходите!» – заорал он медица. «Там-де, нам не удержать обоз!» Купец сидел на козлах одной из повозок. Он завис, будто не понимая, но среагировал Ханш. За спиной воина развернулись черные кожистые крылья. Двумя сухими хлопками он взмыл в воздух и, схватив медицы за подмышки, унесся в голубую высь в сторону деревни. «А мы?» – всхлипнула Ребека, «Уходим!» Алекс схватил увлекшегося венгера за плечо и дернул прочь от избитых в хлам волков. «Я сказал, уходим!» Мальчик послушался. Другие авантюристы тоже спасались бегством. Со стороны дороги справа раздавался грохот железа, треск, крики, проклятия. За черной лавиной монстров ничего не было видно. Ребека сорвалась за Алексом, увидела свою лошадку, потянулась было к поводьям. «Без коней!» – крикнул ей Алекс. «Волки перекрыли дорогу! Отступаем в лес!» Рука леди дрогнула, но она послушалась. Лошади не были привязаны, у них был шанс спастись, ну а люди должны в первую очередь позаботиться о себе и друг друге. Отбиваясь от стаи, снежинки отступили в снежный лес. Как только волки исчезли из поля видимости, Алекс призвал стужу. Она удивленно посмотрела на волчьи туши на снегу. «Повсюду монстры», — коротко сказал Алекс. «Мы отступаем. Предупреждай, когда почувствуешь поблизости кого-нибудь». В кои-то веке Стужа не стала спорить, уточнять, насмешничать. Просто коротко кивнула. Боевая группа побежала между высоких сосен. Снег сухо хрустел под сапогами. «Чую», — вдруг сказал Венгер и повел бронзовым носом. «Кровь». «Чья?» — тут же среагировал Алекс. «Человек», — в этот раз ответила Стужа, чуть прикрыв глаза. «Ранг не могу опознать, но он точно силен. Видимо, у него скрывающая техника». «Веди», — велел Алекс, — «мы можем ему помочь, а если он правда силен, то поможет нам». Вслед за стужей они двинулись в сторону от деревни. Пришлось огибать огромный густой бурелом, а когда они возвращались обратно с другой его стороны, Алекс спросил, «почему мы не пошли напрямик?» «Чтобы я не порвала платье», — с невозмутимым видом сказала стужа. Алекс аж крякнул, но толку было теперь спорить. Прошли мимо оврага, здесь землю и снег, окропили алые брызги. Еще чуть дальше нашелся человек. Это был дознаватель тайной канцелярии Оливер. Он выглядел ужасно. Правую руку отгрызли, рука в черного кителя висел красными лохмотьями. Весь живот был изорван, рана в боку гноилась. Вокруг вздымались горы мертвых волков. Особенно выделялись два в бронированных пластинах и один огромный синишерстный. При виде раненого дознавателя Ребека вскрикнула. Алекс закрыл рот рукой, Венгер нахмурился. Стужа проверила свой маникюр. «Сер Оливер!» Алекс бросился к дознавателю и не сильно потряс его. «Очнитесь, вы можете встать?» «Венгер, помоги мне, понесем его в деревню». Воздух задрожал от рева, воя, рычание. Звериные звуки приближались. Алекс оглянулся. Между просветами деревьев неслись волчьи силуэты. Черные на белом, а вдалеке за ними выселся чистокол бруста. «Я чувствую, волки идут», открыла Америку стужа. Отвернувшись от деревни, Алекс резко потряс дознавателя. «Просыпайтесь, иначе умрете. Оливер раскрыл глаза. «Я цел, цел!» Прохрипел он, посмотрел на свою отгрызенную руку, будто бы удивился. «Ладно, не цел, но жив. А ты?» Оливер посмотрел на лицо Алекса. «Молодой сир, вас-то я и искал». «Что ж, поздравляю с успехом», – пробормотал Алекс, оглядывая чудовищные раны дознавателя. «Ребекка, сделай перевязки. Стужа, венгер, принимаем бой». Алекс шагнул вперед, вскинул меч. «Волки еще далеко, но скоро прибегут, вон как несутся, сволочи». Ребекка упала на колени подле дознавателя и, вынув походные бинты из легкой сумки на поясе, принялась перевязывать страшные раны. «Бесполезно, дитя!» – прохрипел Оливер. «Ты только зря тратишь бинты!» «Он прав, Алекс!» – вскрикнула Ребека. «Он умрет, если мы прямо сейчас что-то не сделаем!» Алекс стиснул кулаки, застыл, раздумывая. «Ладно, эссенций хватает», – решился он. За сто белых тусклых он откатил булька на две ступени назад. Затем еще за двадцать прокачал его до исцеляющего слизни плевуна. Активация башни – бульк. Появился слизень, уже маленький и зеленый. Первым делом он сплюнул на землю демона-паразита. «Так, пропадать добру точно нельзя». Алекс натянул рукав на ладони, взял червя, стараясь не касаться голой кожей, убрал его в карман. «Сто пудов еще пригодится». «Лечи», – кивнул Алекс на Оливер через усилие повернул голову, тяжело посмотрел на Булька. «Бесполезно. Слизенья франга не вылечит меня. Слишком он слаб для моего ранга». Алекс схватился за голову, вцепился пальцами в волосы. «Что же делать?» Между тем вой становился все громче. Оливер посмотрел на Алекса. «Уходите, сир Алекс, монстры рядом!» Но Алекс не двинулся с места. Просто уйти? Оставить тяжело раненого? Он уже разбросил Инессона. И снова это повторяется? «Сир Алекс!» Повысил голос Оливер, перевел взгляд на Ребекку с Венгером. «Уходите!» «С вами дети!» «Уходите!» От бессилия Алекс приказал «Бульк, плюй!» Сира Алекс, он и франга, это бесполезно!» «Мне плевать, и Бульк тоже плюнет!» – заорал Алекс. «Или у вас есть идея получше?» Снежинки обеспокоенно посмотрели на своего капитана. «Сер Алекс, сынок, это бесполезно!» – сокрушенно сказал Оливер. «Тогда скажите, что поможет!» – велел Алекс. И дознаватель удивленно замолчал. Вой усиливался, уже слышен был хруст снега под волчьими лапами. Алекс быстро выдохнул и посмотрел характеристики булька. «Исцеляющий слизень плевун. Вторая ступень родословный. Разумность 10%. Мой фамильяр уже поднялся по разумности до е сказал Алекс. «Похоже, мне осталось только улучшить основную технику. Для этого не хватает 10 эссенций. Голубых тусклых». Алекс посмотрел прямо в страдающие глаза Оливера. Дознаватель помолчал, анализируя ситуацию. Он обвел взглядом лица снежинок. Снова невольно отметил их молодость, несмотря на странность облика некоторых. «Под мундиром слева», – прохрипел Оливер. «Там больше десятка, а еще камни родословные. Берите все». Ребекка тут же бросилась расстегивать черный китель. Быстрым движением руки она вынула большой светящийся кристалл, протянула Алексу. Он взял, крепко сжал полупрозрачные грани. Эссенции голубыми светлячками унеслись в грудь Алексу. Немедля он влил получку в улучшение техники. Всплыло сообщение. Вы улучшили башню до ранга Е. Количество фамильяров увеличено до 5. Открыта дополнительная техника. Материализация башни. Теперь открыть конкурс бульком. Выберите функцию. Первая. Откатить родословную до первой ступени. Стоимость 50 белых тусклых эссенций. Вторая. Продвинуть родословную до третьей ступени. Стоимость. Одна голубая тусклая эссенция. Камень родословный Еранга. «Еще просит какой-то камень родословный», растерянно сказал Алекс. Сироли Верониха говорил, «Ребекка показала три голубых камушка, твердых и круглых, как галька. Тоже в кармане лежали». Алекс забрал один, стиснул в кулаке и ощутил, как кругляш растворяется в руке. Алекс поспешил выбрать вторую функцию. «Выберите направление развития исцеляющего слизни плевуна. Первое – слизень лекарь. Второе – боемагу с плоти. Третье – креационист. Читая надписи, Алекс заметил, как Оливер зашевелился. Здоровой рукой дознаватель нежно гладил золотой медальон на шее. «Не отвлекаемся», – одернул себя Алекс. Второе и третье звучали непонятно, но это сейчас и неважно. Алекс выбрал лекаря, и Бульк незамедлительно окутался ярким светом. Свечение быстро спало, и слизень оказался на два размера больше прежнего. Алекс снова скомандовал. «Бульк, плюй!» «Не поможет!» – вдруг прикряхтел Оливер, усаживаясь. «Все равно не поможет!» «Я Ранг, сынок! Меня возможно вылечить только техникой Д!» «Что?» – Алекс застыл. «Но зачем тогда вы дали эссенции и камни?» Несмотря на боль, Оливер улыбнулся по-доброму, как-то даже по-отечески. «Хороший все-таки ты парень, сир Алекс», – произнес он. «Постарайся выжить, и ребят своих тоже береги». «А слизень вам и самим пригодится», — он просяще посмотрел на Венгера. «Сынок, помоги встать, вижу ты самый крепкий». Венгер помедлил, но протянул руку. Алекс в шоке смотрел, как дознаватель, опираясь на мальчика, поднимается. Кровь стекала по лохмотям рукава, но Оливер, словно не замечая, выпрямился, оправил складку кителя, затем снял с шеи цепочку с медальоном. «Передай это моей дочери, если сможешь». Алекс машинально взял медальон, Ничего не понимая, Оливер отпустил Венгера и широкими шагами зашагал навстречу приближающимся волколакам. Хруст снега под кирзовыми сапогами звучал как похоронный молебен. Дознаватель взмахнул рукой. Яркая вспышка, огромная волна ослепительного света вспахала склон. Словно блеснул огромный клинок, внутри которого переливались какие-то фигуры, круги, квадраты, параболы. Монстры рухнулись, снесенные светом вместе с деревьями. А потом Оливер упал, завалился лицом в снег и больше не двигался. Ребекка подбежала к нему, присела рядом, коснулась двумя пальцами шеи. Мертв, тихо уронила она, но услышали все. «Бегом к деревне», — сказал Алекс, отзывая Булька в башню. «Он расчистил нам путь, нельзя, чтобы это было зазря». Снежинки бросились вниз по расчищенному склону. Но как бы ни была сильна последняя атака Оливера, всех волков она не перебила. Новые звери выскочили из лесной чащи и бросились в погоню. Алекс отозвал стужу, она все равно не могла быстро бегать в цепях. «Ребекка, вперед! Венгер, пропусти ее!» Как только леди опередила мальчика, из кустов резко выскочил мелкий волколак. щелчком сомкнулись челюсти на бедре Ребекки, и она с криком рухнула, как подкошенная. Венгер ударом ноги отправил монстра в волчий рай, а Алекс кинулся к девушке. Она лежала на снегу, из раны на ноге толчками бежала кровь. «Капитан, бросьте меня!» прошептала Ребекка бледнее на глазах. «Никаких больше бросьте!» обрубил Алекс и оглянулся. Волки окружали их полукругом, радостно виляя хвостами. Увидели, что одна добыча обездвижена, весело оскалились. Как бы не так. Один волколак опрометчиво ринулся вперед. Венгер убил монстра ударом бронзового кулака. Алекс искал выход из этого кошмара. Он открыл техники, быстро пролистал. Глаз зацепился за слова в окошке башни. Открыта дополнительная техника — материализация башни. «Активация башни!» — громко сказал Алекс. «Материализация!» — послышался резкий скрежет. В трех метрах возникла призрачная шестиметровая башня, сложенная из чудовищно огромных костей. Вверх ее окутывал туман. Низ же постепенно материализовался, продавливая землю под собой. Фундамент вгрызся в земную кору. Башня застыла. Створки костяных ворот беззвучно распахнулись, будто приглашая. Наружу полился серый свет. Волки испуганно заскулили, попятившись, но не отступив. «Венгер, туда!» Алекс обхватил Ребекку за спину и за бедра. Она тут же обняла его за шею. Бронзовый мальчик забежал вперед. Следом внутрь башни шагнули и Алекс сереброволосый леди на руках. За их спинами ворота закрылись также, без единого звука. Наступила тишина. Конец первой книги. Читал Вадим Пугачев.